Но вот Людмила вновь одна. Не зная, что начать, она как окну решетчету подходит, И взор ее печально бродит в пространстве пасмурной доли. Все мертвы, снежные равнины коврами яркими легли, Стоят угрюмых гор вершины в однообразной белизне И дремлют в вечной тишине.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 Алеи пальм, и лес лавровый, и благовонных миртов ряд, и кедров гордые вершины, и золотые апельсины зерцалом вот отражены. При горке рощи и долины весны огнем оживлены. С прохладой вьется ветер майский среди очарованных полей и свищет соловей китайский во мраке трепетных ветвей.